Той ночью на рассвете на глазах младшего сына Элимана ушел в иной мир великий мастер Синерба-юртовщик. Последние слова, которые отец сказал, хрипя, задыхаясь, языком уже не повинующимся, были почти неразличимы. Но мальчик, склонившийся над ним, дрожая плача, вглядываясь при колеблющемся пламени костра, В движении коченеющих губ понял, о чем его речь. Он уловил два слова. «Что? Толчуй!» И, поняв их смысл, заплакал, кусая губы, а потом громко зарыдал и громко говорил, не в силах удержать рыданий. «Нет, отец, нет никаких вестей. Я не могу тебя обманывать. Ничего не известно. Я здесь один, ты слышишь? Мне страшно». «Не умирай, отец, не умирай! Скоро вернется мать! Скоро вернется мать!» Дошли ли до сознания умирающего слова сына или нет, никому не знать. Он скончался в то же мгновение с открытыми глазами. И когда это случилось, когда молниеносная тень смерти сделала лицо отца чужим и страшным, мальчик в ужасе выскочил из юрты. и сам того не сознавая, в отчаянии и страхе пустился прочь. Он бежал куда-то, крича и рыдая, а за ним, испуганно поджав хвост, скакал гонщий пес Учар. Элеман пришел в себя, лишь натолкнувшись на бушующий берег озера, и здесь остолбенел, остановился. И Сыкуль в ту ночь ярился, раскачивался в кипящих бурунах и волнах. Но сверху, до слуха лимана, донеслись иные звуки. Сплошной гам. Он поднял голову и увидел в рассветающем сером небе невиданное скопище птиц. Тьма тьмущая. Они кружили широкими кругами над озером. Они набирали высоту, чтобы преодолеть горные хребты впереди. Вот они сделали последний круг, растянулись рекой, и, взмывая все выше и выше, двинулись в сторону Баумского ущелья, за перевал, в сторону Толчуя. Мальчик понял, что они улетели далеко и надолго, что на пути у них лежит Толчуйская долина, а дальше — неведомые дальние края. И он закричал, изо всех сил превозмогая себя. «Наш отец умер». Передайте брату Качуману, наш отец умер, отец умер, умер, умер. Мы летели долго над горами. На перевале сильный ветер гнал навстречу аспидно темные клубящиеся тучи. Вначале брызнул дождь, затем ударил секущий снег, и наши намокшие перья стали оледеневать, стало тяжело лететь. Наша стая повернула назад за нами и другие и снова закружили мы с криками над озером и здесь кружая набирая все большую высоту, мы снова двинулись в путь в этот раз высоко над горами и над тучами и утром, когда солнце взошло нам вдогонку лучами, мы одолели перевал и увидели, как расступилась внизу далеко и широко толчуйская долина о благодатный толчой! Долина, уходящая в просторы великих степей, вся она от края до края, была залита солнечным светом, земля уже зеленела травой, а деревья стояли с почками, набухшими, как животы жеребых кобыл. Извиваясь, серебрясь, посреди долины протекала река Чуй, и наш путь лежал по рослу этой реки. Истосковавшимися кликами мы приветствовали долину с небес, и постепенно снижались вдоль реки, спускались поближе к земле, ибо впереди, по течению, на раздольном камышовом разливе предстоял наш первый привал на великом неизменном пути птичьих караванов. Здесь мы должны были отдохнуть, покормиться и снова двинуться в дорогу. Однако судьбе не угодно было дать нам обычный приют. Тормозя крыльями и хвостами, наша стая череда за чередой Приближались к заветному разливу, когда вдруг внизу открылась картина людского побоища. То было страшное зрелище. Несчетное число людей, тысячи и тысячи, конных и пеших, столкнулись здесь, на нашем разливе. Дикие крики, гул рев, орущие возгласы, визг, стоны, ржание и храпы — оглашали окрестность на далеком пространстве. И на таком же огромном пространстве люди истребляли друг друга в кровавой битве. То они устремлялись навстречу большими толпами с устрашающими криками и пиками наперевес, то они сшибались, валили друг друга на зем и живьем и стаптывали копытами коней, то они снова разбегались по сторонам, то одни убегали, а другие гнались. Иные в камышах бились ножами и саблями, резали глотки, вспарывали животы. Горы трупов человечьих и конских валялись кругом. Много убитых лежало в воде на широком разливе, загораживая течение. И вода в красных пузырях и темных сгустках крови растекалась по сторонам, превращалась под копытами в кровавое месиво. Наши стаи дрогнули, замешкались, в воздухе поднялся гвалт. Наши ряды расстроились, и закружились мы в небе беспорядочной тучей испуганной птицы. Долго не могли мы прийти в себя. Долго летали мы над несчастными людьми, убивающими друг друга. Долго мы собирали свои стаи, долго не могли успокоиться. Так и не пришлось нам приземляться здесь на привал. Так и пришлось нам покинуть это проклятое место и двинуться дальше. Простите, птицы перелетные, простите за то, что было, простите за то, что будет. Мне не объяснить, а вам не понять, почему так устроена жизнь людская, почему столько убитых и убиваемых на земле. Простите, ради Бога, простите, птицы небесные, путь свой держащий в чистом просторе. После битвы там пировали стервятники, забы набивали дарвоты, крылом шевельнуть не могли. После битвы там пировали шакалы, ползком уползали до отвала, нажиравшие мертвечины. Летите, подальше летите от мест этих страшных. Так повелось от начальной природы. Всякий раз Когда срок наступает ни рано, ни поздно, поднимаются птицы в дальний полет. Они летят непременно. Они летят неизменно по путям, лишь самим им ведомым. По завещенным торным путям на край света, на край света, от края света. Через грозы и бури, днем и ночью, без устали машут крыльями. Даже спят на лету, даже спят на лету. Даже спят на лету. В этом суть их живая. В мире природы свой неизбежный порядок вещей. На север летят караваны пернатых, на великие реки, на гнездовья исконных птенцов пестовать. А по осени вместе с окрепшим приплодом на юг улетают. И так без конца. Вот мы летим уже многие, многие сутки. В этой выси земной, в этой выси ледяной ветер гудит, как река бесконечная. Та река, незримо текущее время, в необъятной вселенной, неизвестно куда, неизвестно куда, неизвестно куда. Наши шеи, как стрелы, а тела, как сердца, напряженные и неустанные, еще долго лететь взмах крыла. Взмах крыла. Мы летим, возносясь все выше и выше. Так высоко, что горы становятся плоскими, а потом и совсем незаметными. И земля, удаляясь все дальше и дальше, очертания теряет. Где там Азия, где там Европа, где океаны, где твердь. Так пустынно вокруг. Во вселенной безбрежный только шар наш земной. Как верблюжонок, заблудший в степи, Тихо качается, тихо плывет, ищет мать свою. Но где она, мать верблюдится. Где мать всей земли? Где мать всей земли, ни звука? Только ветер гудит. Ветер пустынных высот. И тихо плывет и качается земля-скулачок, земля с кулачок. Тихо плывет и качается, точно сиротская. Точно дитячее темечко, зыбка земля, зыбка земля. Так неужели на ней столько добра вмещается, столько злых дел прощается, столько добра вмещается, столько злых дел прощается? Нет, не надо прощать. Нет, не надо прощать. Молю вас, дымы творящие, думы творящие, долю творящую! Я всего лишь крылатая птица в этой стаи летящей. Я лечу журавлями, и сам журавль. Я лечу журавлями темной ночью по звездам, днем над Нивами и городами, думая о дому свою. Лечу и плачу, лечу и плачу, лечу и плачу. Заклиная людей и богов, Поосторожней с землею, О, люди, полегче с плеча. Что, жаравлиные слезы, Смахните с лица? И все же, и все же, и все же, Упаси вас, о люди, от бед нелюдских! Упаси от пожаров неугасимых, От кровавых побоищ неудержимых! Упаси вас от дел непоправимых! Упаси вас, о, люди! От бед нелецких. Стая вдали скрывается с глаз. Не различить уже взмахов крыла. Вот она уже, как точка средь неба, и нет ее. Но вот снова весна, и опять журавлиные клики высе.